«Кстати, хороший вопрос!» — с удовлетворением кивнул маг. «Зачем ты вообще проводил ритуал? За истинное имя моей племянницы тебе хорошо заплатили бы. Очень хорошо!» Император Акнар умеет быть щедрым и благодарным. Но кроме этого, он умеет быть жестоким и мстительным по отношению к тем, кто разрушает его замыслы. Неужели не страшно было встать на пути Демиэна Третьего? «Я похож на безумца?» — задал риторический вопрос Далеон. «Конечно, определенные опасения были и есть, но изменить уже ничего нельзя». «Тогда я совсем не понимаю причин твоего поступка», — с искренним недоумением пожал плечами Ронни. «Ты вполне отдаешь отчет в своих действиях». Не хочешь выторговать побольше денег и благ за истинное имя Эвелины? Что тебе вообще надо от моей племянницы? Почему вдруг решил ей помочь? Или не решил, а просто пытаешься набить себе и своим знаниям цену? Говори, что желал бы получить взамен, и начнем торг без лишних предисловий. «Я не продам Эвелину за все золото мира», — печально улыбнулся Де Леон. Только в империи принято предавать друзей, которым доверяешь самое сокровенное. Чужеземный маг встал, едва не опрокинув стул, и угрожающе покачнулся по направлению к собеседнику. На миг гонче показалось, будто имперец наконец-то собрался перейти от слов к делу и начать настоящий допрос. Но в последний момент Ронни совладал с собой и раздраженно стукнул кулаком по столу, отчего глашатая испуганно вздрогнула. — Что-то не пойму я тебя, — прошипел он, потемневшими от ярости глазами, всматриваясь в невозмутимое лицо собеседника. — То Эвелина является твоей тенью, почти рабыней. Теперь ты уже говоришь о ней как о друге. Что дальше? Признаешься, что она твоя возлюбленная? Делеон да едва не кивнул подтверждая худшие предположения чужака. Однако в последний момент заметил, как глашатая, предостерегающая, точнула головой, показывая, что об этом говорить не стоит. И мужчина решил последовать ее безмолвному совету. Все карты на стол пока рано выкладывать. Император Акнара вполне мог приказать уничтожить любого, кто рискнул бы назваться его соперником. «Эвелина спасла жизнь моим домочадцам», — пустился в путанные объяснение Делеон. Немного запнулся и продолжил с явной неохотой. и моей подруги, поэтому ритуал обмена именами являлся самой малостью, которой я мог бы ее отблагодарить». «Подруге жизнь спасла, говоришь?» — неожиданно рассмеялся маг. «Да». Эвелина всегда отличалась тягой к геройству. Впрочем, оно и к лучшему. Мне бы не хотелось тебя убивать, когда бы ты ответил иначе. Де Леон улучил удобный момент и с признательностью пожал руку вестницы Бога, благодаря за правильную подсказку. Ронни в этот момент стоял спиной к присутствующим в комнате, задумчиво рассматривая зимний пейзаж за окном, поэтому не заметил этого быстрого движения. Насколько я понимаю, перекидыш в момент принятия звериной ипостаси рвет все, что на нем было надето из одежды.